в ушах М подсадивший меня прыгал будто ребенок и махал руками. Я начал заваливаться он меня поддержал, садил и радостно крикнул как она добра мальчик как она добра как добра Ты псих с отмороженными мозгами сказал я. Он все равно ничего не слышал, тут же забыл обо мне и принялся махать руками. Вокруг бесновались, а на помосте уже снимали петлю с шеи Тьена, опускали вниз прямо в толпу деревянную лесенку. «Пусть уходит!» — вновь сказала Инна Сноу. «Пропустите его, граждане! Не дотрагивайтесь до него! Пусть уходит на космодром, садится в свой корабль и улетает! Никто не должен коснуться его!» Сян Тьен терпеливо ждал. Ему разомкнули кандалы на руках и ногах. Он потер кисти, потом подошел к Инне Сноу и что-то сказал. Слов не было слышно, а вот ответ владельницы — да. На меня не действует ваша психотехника. Я сниму вуаль в тот день, когда человечество скинет ермо императора и объединится в одну семью. Уходи, Фак, уходи к своим хозяевам. Тьен пожал плечами и неторопливо спустился с помоста толпа расступилась освобождая вокруг него пятачок ти огляделся пошел и круг пустоты вокруг двинулся вместе с ним люди шарахались будто факт сам был болен язвеной чумой я не заметил кто плюнул первым их сразу же стало слишком много те кто плевал в всеантена и пытаясь попасть в лицо тиен будто не замечал плевков просто шел шел прямо на меня и круг пустоты шел вместе с ним я дернулся пытаясь уйти с его пути но было уже поздно толпа спрессовалась и меня вытолкнуло прямо перед теном в бесснующийся рущий плюющийся будто паршивые дети ряд взгляд тено скользнул по мне и Ничуть не изменился, но я понял, он меня узнал. Набрав полный рот слюны, я плюнул в тьена и завопил. «Убирайся! Убирайся!» Потом меня вынесло в сторону, круг сдвинулся. Я плюнул еще раз в спину тьену. Мне еще никогда не было так гадко. Значит, вот оно, как быть фагом. стоять с петлейй на шее, пока про тебя врут наглое и беззастенчиво, играя словами и обвиняяя во всех грехах, это тоже быть фгом. Ити оплеванным через ревущую толпу, заддыаться в чужой слюне, ливать в лицо другу. А если это был бы стась, Нет, не хочу быть фагом. И ненавижу тех из-за кого ффагом приходится быть такими я все понимаю я не маленький император тоже виноват что слишком верит советникам и не борется с несправедливостями вроде тех что у нас на карьере а именно на сноу может быть и впрямь хочет всем на свете добра и потому врет но то что она сейчас сделала это не милосерде это подлость потому что она знала тиена станут плевать в Она не казнь для него хотела, потому что казнь одного человека это и впрям ничто, когда воюют планеты, она хотела униж, для фагов, для империи, для самого императора. Когда она назвала иеена псом императора, она хотела войны, ей для чего-то нужна настоящая война и такая, чтобы агрессором выглядела империя, зачемем ей это нужно? Тиккерей. ли он схватил меня за локоть я тебя потерял его всего колотило будто больного толпа вокруг бурлила але он накрепко вцепился в меня и смотрел с ужасом ты ты понял теперь а понял кричал он понял ответил ялеон успокойся все уже кончилось Да, для нас все кончилось, а для Тьена только начиналось. Вечером мы увидели в новостях, каким он дошел до корабля в живом коридоре, в круге пустоты, в харкающем человеческом кольце. Но сейчас мы крепко держались друг за друга, а нас мотала и мотала в толпе вежливой, внимательной, заботливой толпе, где все готовы были поддержать двух мальчишек, которых иначе могли убить. затоптать глава 6 на улице по пути к колледжу ли он немного успокоился только ругался